Глава 20. Пока никаких указаний. Не знаю, что имел в виду Греков, когда посоветовал Борку торопиться с окончанием работ, но я видел, что Борг внял совету. С помощью вычислительной машины он перестроил график и выгадал целых четверо суток. Были перегруппированы силы, а вспомогательные автоматы сведены в крупные бригады. В эти напряженные дни мы с Боргом встречались редко только за едой в кают-компании. Да и то не всякий раз. Я прозванивал линию управления, лазал по каналам связи, а Борг, Борг поспевал всюду. Однажды я спросил его за обедом, почему он так торопится? Нас могут перегнать, ответил он неохотно. Это было странно. Никто в системе не вел работы подобной нашей. Это я знал твердо. Впервые за долгую историю человечества были созданы два великолепных корабля способных унести землянина к звездам. самое совершенное из когда-либо существовавших творений рук человеческих, рук и мозга. Сомнения Грекова были мне понятны. Строительство и таких звездолетов должно быть и вправду вызвало бы изрядное напряжение экономики. Но ведь сейчас шла речь только о разведывательном полете, о полете на корабле, который почти готов. Вот он, я хожу по его отсекам, Вижу его обнаженные нервы, разноцветные пучки трубопроводов, еще не прикрытые облицовкой. Я сажусь в пилотское кресло, сразу признавшее во мне хозяина. Да разве устоит перед таким кораблем приемная комиссия совета? Ну, может и найдется несколько сверхосторожных, вроде Грекова, но большинство-то, большинство членов совета проголосует за разведывательный полет. Иначе просто не может быть. Я не понимал, что тревожит Борга. Переломные моменты всегда привлекали мое внимание. Вот текут день за днем, все обычно, ты включился в некий ритм и привык к нему, и вдруг хлоп, ты замечаешь, что наступил перелом, и надо быть готовым к переменам. С таким неясным ощущением предстоящей крупной перемены я жил последнее время. Как-то раз пробираясь вдоль одной из линий автоматики, Я забрел в полукруглый отсек перед грузовым шлюзом. Вечно этот отсек был завален скафандрами, газовыми баллонами, монтажным инструментом, а тут меня вдруг поразила его пустота. Вот он, переломный момент. Работы действительно подошли к концу. А я в текучке и не заметил, что монтажников на корабле поубавилось, Завалы оборудования рассосались, и все стало по местам. Впоследствии я понял, что мое предчувствие относилось к совсем другому перелому. Но тогда я радостно возбужденный, направился в ходовую рубку, чтобы поделиться с Гинчевым своим великим открытием. Борга я не надеялся разыскать. Я влетел в рубку и увидел Борга. Он сидел, опустив плечи перед коробкой инфора, его большие рабочие руки лежали на коленях. Меня особенно поразила неподвижность этих рук, которые я привык видеть в постоянном движении. Что-нибудь случилось старший? Он медленно выпрямился, Только что вызывал греков. Мне, пожалуй, придется дня на три улететь на шарик. Как же это, удивился я. Работы почти закончены, надо начинать контрольное испытание». Борк не ответил. Он подошел к своему рабочему шкафчику и поглядел на расписание полетов. В 12:20 уходит рейсовый "Силифантины". Если хочешь, Улис, полетим вместе. А что там делать? Завтра у Феликса в институте большой эксперимент. Ну и что, подумал я, какое отношение имеет это к нашим кораблям? Нет уж, хватит с меня экспериментов Феликса. Я отказался. "Как угодно", сказал Борг и, вызвав Гинчева, отдал ему распоряжение. Я подумал, что следовало бы мне слетать на Лефантину, посмотреть, как идет модернизация моего корабля. В конце концов, я его командир. Никто меня пока не назначил на новый. Кузьма, правда, исправно сообщал мне по инфору, как там идут дела. Все нормально, моего присутствия, строго говоря, не требовалось. Но все же словом примерно через час мы с Боргом оказались на Элефантине. Кузьма встретил меня у шлюза. Каким же примитивным показался мне теперь корабль, на котором я налетал столько мегаметров, в котором провел столько лет своей жизни. «Еще неделя и все», — сказал Кузьма. Полезешь в тяговую камеру. Там все распотарошили, хороший ускоритель поставили. На восемь с лишним тонн меньше веса, а мощность прибавится. Здорово, верно? Здорово, согласился я без особого энтузиазма. Кузьма вдруг хитро подмигнул и спросил: Так что, Лис, можно поздравить тебя с новым кораблем?» С чего ты взял? Удивился я. Тут был Самарин. Ну, разговорились, и он между прочим спрашивает, сколько лет я летаю вторым пилотом. Отвечаю, а он будто и не услышал. Продолжает расспрашивать, что я думаю о новой системе противометеоритной защиты, и о семейных делах, и вообще, какие планы и намерения. А на прощание вдруг говорит: готовься к зачету на командира корабля. Так это тебя надо поздравить, Кузьма". Спасибо, он прямо не сказал, но я так понял, Улис что ты пойдешь на новый корабль, на один из этих звездолетов. Что именно он сказал? Улисс дорвался до своего, что-то в этом роде. Дорвался до своего. Да, Зашел, понимаешь ли, разговор о тебе. Я спросил: "Видел ли он тебя у борга?" Ну, он и сказал в этом смысле. А как еще можно понять? Мне расхотелось осматривать новый ускоритель. На том корабле стоял еще более мощный Ничего я не мог с собой поделать. Ни малейшего интереса я не испытывал к новому ускорителю. Пойдем лучше в диспетчерскую, Кузьма. А что я там не видел? Проворчал он, однако пошел за мной. В холле, примыкавшем к диспетчерской, всегда толкались пилоты, ожидающие вылета или погрузки или ремонта. Они коротали время за шахматными столиками, листали журналы, сбивали коктейли у стойки бара. Издавна повелось в космофлоте, что в пилотских собраниях такого рода Предпочтительно разговоры о смешном. Традиция, унаследованная от летчиков старинной атмосферной авиации. Меня сгреб в объятия рокотов, пилот из моего выпуска, летавший на линии Луна-Сатурн. Привет, Улис, давно тебя не видел, старый кампрачикис. Как поживаешь? Почему кампрачикис, удивился я? «Да Говорят, ты похищаешь юных практикантов и заставляешь их разгуливать по космосу без скафандров. Раньео сказал другой пилот, подняв голову от шахмат и подмигнув мне: "Просто он их учит летать, не глядя на приборы". "Что это вы говорите, ребята?" вмешался третий, подходя со стаканом фруктового коктейля. "Улис не такой человек. Он подобрал себе практиканта, который натаскивал его в шахматы. Вот и все». Я слегка ошалел от такого натиска. Не слушай их, Улис, Василий Рокотов, покручивая русые усики, Все они гадкие завистники. Ты что-то похудела, скулы как торчат. Спишь хорошо? Не очень ответил я, обретя наконец дар слова. Тревожно сплю, как все компрочи-косы». Что хорошего на Сатурне? Что может быть хорошего на Сатурне? Крутится и на том спасибо. Рокотов схватил меня под руку и поволок в сторону. Послушай, Улисс, есть просьба. Начнешь формировать экипаж, замолви словечко за меня. Какой экипаж? Не хитри со старым товарищем Улис. Могу третьим пилотом, если второго ты уже присмотрел. Я не гордый. Тут подошел пилот со стаканом и ловко так вклинился плечом между мной и Рокотовым. Не помешал, спросил он медовым голосом. У меня к тебе серьезное дело, Улис. Еле я отбился от них. Я приотворил дверь с грозной надписью: "Без приглашения не входить" и заглянул в диспетчерскую. Как раз была Костина вахта. Костя сидел на вертящемся табурете вокруг мерцали обзорные экраны, и он вел радиоразговор, требуя немедленной отгрузки сжатого воздуха и напирая на слово график. Девушка-оператор оглянулась на меня и замахала рукой: "Нельзя, мол, сюда". Я послал ей воздушный поцелуй и продолжал торчать в дверях. Кажется, впервые я заметил, какой прекрасный у Кости профиль ни то греческий, не то римский, словом, античный. С таким профилем не в диспетчеры бы надо идти, а на телевидение, чтобы миллиарды людей получали эстетическое наслаждение. Костя выключился на слове график, обернулся ко мне. Я отчетливо видел, как на его лице отразилась мучительная внутренняя борьба. С одной стороны, в святилище вошел пилот без приглашения, с другой пилот этот был старым другом. В следующий миг, однако, он широко улыбнулся и сказал: Входи, что с тобой поделаешь? Я скромно сел на краешек стула против Кости. Ну как, нравится тебе здесь? Ничего сказал Костя: "Работать можно". Он вперил взгляд, исполненный служебного рвения, в один из экранов, по которому полусла мерцающая точка. Затем нажатием клавиши включил рацию и строго велел кому-то погасить скорость. "Работать можно", повторил он, взглянув на меня. "Хлопот с вами пилотами не оберешься». Роза ты запросила сваткую ССМП. Сейчас запрошу, ответила девушка-оператор. А как ты? спросил Костя. Через восемь суток у тебя по графику обкатка ускорителя. Очень приятно, сказал я. Хотел поговорить с тобой кое о чем, но вижу, ты занят. Ничего, выкладывай. Постарайся, короче. Тебе полагается быть в и ты, наверное, знаешь, когда намечаются контрольные испытания звездолетов». Костя опять вызывает Буана авентура, сказала девушка. Ох, передай ему, пусть ждет очереди. Здесь ему не луна, где можно выбрасывать плазму куда попало. Костя обратил ко мне озабоченное лицо. Мало того, что фамилия такая, теряешь время на выговаривание, так еще и настырные сверх меры. Испытание звездолетов? Не знаю, Улис. Был помню разговор, когда Самарин прилетел, но пока не решено. Ясно. Я поднялся. Поговори с Антонио, он больше знает. Еще одно. Надо бы доктора разыскать. У тебя огромные возможности по связи. Наведи справки к Косте. Как подумаю, что он мотается по городам и гостиницам. Ты думаешь, я не искал? Пока не удалось найти. Но я непременно перед Костей замигала зеленая лампа, он ткнул пальцем в клавиатуру и закричал: Слушаю. я подошел к двери, но тут она распахнулась" В диспетчерскую вошел Антонио, черноглазый, стремительный, дожевывающий что-то на ходу. "А ты здесь?" он стиснул мне руку. "Надолго? Ну, пообедаешь у нас, поговорим". Он ринулся к Косте. "Что с Гелиостанцией? В семнадцать начнут пребывать секции. Вот никак не соображу, куда их принимать. Расчистить причалы А и Г тут и соображать не надо. Тебе, может, и не надо", заявил Костя. "А мне надо". У причалов корабли стоят, а они не... он поискал сравнение, а не банки с вареньем. Девушка-оператор прыснула. Антонио погрозил ей пальцем и вернулся ко мне. "К вопросу о варенье", сказал он. "Да, Агнес, орудила такие бисквиты?" Он закрыл глаза и покачал головой. "Амброзия с миндалём и еще чем-то. Хочешь отведать?" "Хочу, только потом". Я спросил его насчет испытаний звездолетов. Туман, Олис, сплошной туман. Пока никаких указаний. Он несколько раз приподнялся на цыпочки, разглядывая меня. Борг летит с 12-часовым на шарик. Ты бы взял и полетел тоже. Ожидается какой-то грандиозный эксперимент. Знаю, только не вижу связи между экспериментом и тем, что меня интересует. Там будет весь совет во всяком случае комиссии по демографии и космическим исследованиям. Получишь информацию из первых рук. Я задумался. Пожалуй, в этом был резон покончить разом с неопределенностью. На твоем месте я бы полетел, сказал Антонио. Ладно, полечу. Тогда беги. Он взглянул на часы. Беги на пассажирский перечал. Я предупрежу, чтобы оставили место. В холле я, можно сказать, отлепил Кузьму от визора. Передавали состязания горнолыжников, мельком я увидел знакомый трамплин среди гигантских елей Тюрингенского леса. И сообщил, что улетаю на несколько дней на шарик. Как катки ускорителя вернусь непременно. Нет ли у него Кузьмы поручений? Пожалуй, нет, Олис. Я вел переговоры с учебным центром. Меня вроде хотели пригласить преподавателем штурманского дела, но теперь, понятно, сказал я. Не теряй времени, Кузьма, готовься к зачету».